Новая жизнь. С одной стороны, читать мысли людей и помнить прошлые жизни, а вместе с ними и свои ошибки – это дар. С другой стороны, я бы хотела жить обычной жизнью, не помнить, в чем провинилась триста лет назад моя душа. Это дар столько же, сколько и проклятие. Я решила привести в порядок свой внутренний мир, а потом уже позаботиться о внешнем. Очистила сознание и пространство. Привела в порядок дом, вымыла все окна, Избавилась от вещей мужа и сына, Многое отвезла в приюты и церковь. Когда впервые сама села за руль, Разрыдалась и долго не могла выровнять дыхание. Я редко водила, когда муж был жив. Моя маленькая черная Тойота стояла без дела в гараже. А теперь я снова села за руль. Мама предлагала нанять водителя или пользоваться услугами ее шофера. Но я, конечно же, отказалась. Хорошо, что ближайший гипермаркет был в семи минутах езды. Церковь тоже оказалась совсем недалеко. А волонтеры сами забрали и развезли вещи в приюты. С вождением я пока справлялась а потом переключилась на заказ продуктов и вещей до двери, что свело мои вылазки из дома до минимума. Каждое утро я заставляла себя медитировать и заниматься йогой. Медитации пошли на пользу воспоминаниям, а еще я научилась отключать поток людских мыслей, заглушая их боль. Йога помогла деревянному телу стать гибким. А то после того, как я помыла все окна в доме, потом несколько часов отлеживалась в горячей и чувствуя, как ноют все мышцы. Когда я разбирала домашнюю библиотеку мужа, по дому разлетелась трель звонка. «Я опять что-то заказала и забыла», вслух спросила я, отложив книги в сторону. «Или мама снова решила убедиться, что я не в петле», бубнила, пока спускалась к двери. Когда я увидела, кто стоял с той стороны, замерла, так и не дойдя до ручки. Как хорошо, что снаружи и двери, и окна были зеркальными. Он не видел, что я оцепенела на несколько минут, прежде чем открыть ему. «Привет!» — улыбнулся мир. Я молча впустила его в дом. «Тут уютно. Не понимаю, почему ты хотела оставаться в лечебнице». Ничего не ответив ему, я улыбнулась. Я понимала, почему он пропал, и понимала, почему он снова появился. Эта связь между нами сильнее обид. Однажды, встретив свою родственную душу, уже не сможешь без нее жить, дышать, существовать. Можно, прежде чем ты попросишь меня уйти, я расскажу тебе о своих прошлых реинкарнациях?